Началась репетиция. Один молодой аристократик, играя роль Лакея, должен выталкивать из передней пришедших крестьян, при этом он выталкивает, как торчит деликатно. Заметивший это, граф не вытерпел и сказал, нет, так не натурально. Нужно толкать точь в точь, как сейчас вытолкнул меня городовой. Тут он искал происшедший с ним случай. На одной из московских улиц граф увидел городового, тащившего не особенно вежливо пьяного мужика в участок. Возмущенный грубым обращением городового, Лев Николаевич остановил его и спросил, «Ты грамотный?» «Грамотный?» — отвечал полицейский. «Кодекс нравственности читал?» «Читал. Так ты должен знать, что оскорблять ближнего не следует». Городовой посмотрел на скромную фигуру графа и спросил в свою очередь, «А ты умеешь читать?» «Умею», — отвечал граф. «А инструкцию для городовых читал?» «Нет. Ну так прежде пойди, прочти инструкцию, а после и разговаривай со мной». Иван Сергеевич Тургенев, 1818-1883 год. Иван Сергеевич рассказывал о себе... Кто-то завел речь о том, как зовут дьявола. Никто не мог сказать, зовут ли его Вильзевулом или Станой, или еще как-нибудь иначе. «Я знаю, как зовут», — сказал я, и сам испугался. Ну, «Если знаешь, говори», — отозвалась мать. «Его зовут Мем». «Как?» «Повтори, повтори». «Мем». «Это кто тебе сказал?» «Откуда ты это выдумал?» «Я не выдумал. Я это слышу каждое воскресенье в обедни». «Как такое обедни?» а во время обедни выходит якон и говорит «Вон, мем!». Я так и понял, что он из церкви вон выгоняет дьявола и что зовут его мем. Удивляюсь, как меня за это не высекли. Но как ребенок я на этот раз был совершенно искренен, просто не понял славянского слова «ван мем» и толковал его по-своему. Одна помещица Орловской губернии обратилась к Ивану Сергеевичу с просьбой исходательствовать ей в Петербурге какое-то разрешение. Иван Сергеевич согласился исполнить просьбу дамы и в один из приемных дней отправился к сановнику, к которому следовало обратиться с просьбой. В приемные у сановника распоряжался сортировкой посетителей по их достоинству некто Петров. И вот он-то этот Петров, ныне тоже уж умерший, с торжеством рассказывал. Раз пришел Тургенев. Говорят, будто он где-то с королями под ручку ходил, а мне какое дело... Я его взял, на да по его офицерскому чину и поставил самым последним. Всяк сверчок, знай свой шесток. Ничего он со мной не поделал. Стал ждать, очень долго прождал бы, — продолжал господин Петров. Но, на счастье, в приемную вошел директор и вызвался Тургенева сделать то, о чем он хотел просить. Он ушел. Так мне не удалось промарить его, как следовало, подольше. Путшаков Александр Павлович известный фанатик балета и минералов, из любви к искусству сотрудничал в Петербургской газете, когда она перешла к Худякову, с которым был связан тесную дружбою. Ушаков был враг всякой политики, передовых статей, и весь был погружен в театр и мелочишки. Красивый из средних лет брюнет с закрученными усами, он был душа человек человека во всех смыслах. Бескорыстие в дружбе. И какое-то щегольство узкостью и прямолинейностью своих взглядов было отличительной чертой этого человека, обладавшего и большими научными познаниями, и обширную начитанностью. Все люди вообще, а писатели в особенности, у него разделялись на гениев и идиотов. Гении были те, которые любили театр, женщин и читали Петербургскую газету, а идиоты — все остальные. Однажды при мне к нему обратился с вопросом в Демидовском саду наш общий знакомый покойный Эл. «Скажите, Александр Павлович, кто сейчас пел шансонетку?» «Да вы идиот! Кретин! Алиут! Это Альфансина пела! Альфансина, который не слыхали не знают только алиуты!» Эл расхотался и для правления своего невежества тут же предложил выпить бутылку шампанского в честь Альфансина. «Нет, вы гений, истинные гений, потому что все те, которые пьют шампанское, гении нас!» Время свое Ушаков проводил за дня в день так. Утром читал в кофейной газеты, потом являлся в редакцию поделиться с кем-нибудь новостями, преимущественно о том, с кем вчера уехал ужинать Камиль де Леон, на чьих лошадях катается Берта де Виль и какой балет ставит в свой бенефис Мадаева. Вечером он неизменно летом сидел в Демидове, а зимой в балете.